Майлз не дрогнул. Он даже не взглянул на Белл, а посмотреть было на что. Лицо ее так и перекосило от ненависти ко мне. Похоже, все так и было. И я решил довести дело до конца. «Дэн», — спокойно сказал Майлз, — «я долго терпел и старался как мог быть дружелюбным, а в ответ получал только оскорбление. Так что, думаю, самое время тебе уйти». Или я зверею и выкину тебя к черту вместе с твоим блохастым котом. Ого, впервые за весь вечер ты заговорил как мужчина. Только не называй Пита блохастым, он понимает английский и может сильно тебя поцарапать. Ладно, бывший приятель, я уберусь, но под занавес хочу произнести коротенькую речь, очень коротенькую. Вероятно, у меня не будет больше возможности разговаривать с тобой, идет? Ладно, идет, только короче. Белл неторопливо перебил его. «Майлз, мне надо переговорить с тобой». Даже не взглянув на нее, Майлз сделал успокаивающий жест. «Валяй, только покороче». Я повернулся к Белл. «Ты, наверное, не захочешь слушать, лучше тебе уйти». Разумеется, она осталась, чего я и добивался. Я вновь повернулся к майлсу «Я не сержусь на тебя. Мужчина ради женщины, даже воровки, способен на все». Если не устояли ни Самсон, ни Марк Антоний, что же ожидать от тебя? По справедливости я должен быть тебе благодарен. Пожалуй, я и впрямь тебе немного благодарен. И мне тебя жаль. Через плечо я оглянулся на Белл. Теперь она твоя, вот и разбирайся с ней сам. А мне все, что было, стоило испорченных на время нервов и небольшой суммы денег. А во что она обойдется тебе? Она обманула меня и заставила тебя, мой бывший друг, стать обманщиком. Но далек ли тот день, когда она сделает кого-нибудь другого своим послушным орудием и станет обманывать тебя? Произойдет ли это через неделю, через месяц, или она выдержит целый год, но все равно без этого прожить она не сможет. И вернется к своей блевотине, как собака. «Майлз!» – взвизгнула Белл. «Убирайся!» – угрожающе зарычал Майлз. И я понял, что самое время уйти. Я поднялся. Сейчас уходим. Мне жаль тебя, старина. Оба мы в самом начале совершили ошибку, и я не снимаю вины из себя, но расплачиваться за нее предстоит тебе одному. Вот что скверно. Тем более, что ошибка-то совсем невинная. Любопытство, очевидно, пересилило в нем гнев, и он спросил. — Ты о чем? — Нам бы с тобой следовало поинтересоваться, с чего бы эта такая умная, такая красивая, такая знающая и необыкновенно способная женщина. Согласилась работать на нас за жалование секретаря-машинистки. Если бы мы взяли у нее отпечатки пальцев и устроили, как полагается, проверку, может, мы ее и не приняли бы на работу и до сих пор оставались бы компаньонами. Опять в точку. Майлдс резко повернулся и взглянул на свою жену. Сказать, что выглядела крысой, загнанной в угол, было бы неверно. Крыс такого размера не бывает. Но мне было мало достигнутого успеха. Мне нужна была полная победа. Я направился к столу. Ну, Белл, что если я возьму твой стакан с виски и проверю отпечатки пальчиков? Что обнаружится? Фотографии во всех полицейских участках? Шантаж? Двоемужество? А может быть, брачные аферы с корыстными целями? Майлз, твой законный муж? Я протянул руку и взял со стола стакан. Белл выбила его у меня из рук. Майлз заорал на меня. Я слишком долго испытывал судьбу, и глупо было входить в клетку к хищникам без оружия, но еще глупее забыть первую заповедь дрессировщика, не поворачивайся к зверю спиной. Когда Малз на меня заорал, я повернулся к нему. Белл схватила сумочку, и я только успел подумать, что вовсе не время ей хвататься за сигареты. Потом я почувствовал укол, Колени у меня подогнулись, и, падая на ковер, я продолжал удивляться, что Белл способна на такое. Но странно, несмотря ни на что, я все-таки продолжал ей верить.